Когда я проснулась, жалюзи слегка колыхались. Поток прохладного воздуха пробивался сквозь них, что было довольно чувствительно. Я решил разобраться, в чем дело. Оказалось, что привычная уже жара не пришла пришлась сегодняшним днем. Вместо нее был дождь, но я его проспала. Дождь закончился, оставив после себя внушительные лужи. Облака все еще скрывали солнце, к тому же разгулялся ветер. Словом, погода совсем не пляжная. Ну, да бог с ней. Отсутствие жары только обрадовало, поскольку мне весь день предстояло болтаться в городе. Черцев часа ушла на туалет, затем традиционный кофе с бутербродами. Уже стоя у зеркала в прихожей, я критически оглядел себя. На сей раз я сменил шорты на джинсы, майку на рубашку. Подвела помадой губы, ничего дома. Дотронулась пальцем до ранки на голове и почувствовала засохшую кровь. Рана была небольшая, сантиметра два длиной, но легкий укол боли я все же получила и потому скривилась. — Ну, свояк, попадешься ты мне, гад! — стиснув зубы, пообещала себе. Обулась в кроссовке и собралась уже выходить, как зазвонил телефон. Пришлось вернуться. «Привет! Долго спишь?» – поздоровался со «Ох, если бы ты знал, какая у меня была ночка!» – усмехнулся в ответ. «Бурная!» – игриво поинтересовался он. «Не то слово!» – мрачным тоном ответил я. «Что-то случилось?» – забеспокоился Виктор. «При встрече расскажу. Я как раз к вам собирался. Приезжай. Я как раз для того тебе и звоню». заинтригованная Я вышел на улицу. Невольно включилась фантазия. Приеду в отдел, а капитан Седов скажет, что из Волги поутру выловили труп небезызвестного мне Своякова Геннадия васильевич В общем, примерно так я и представлял себе нашу встречу.